Я уселся напротив Биберева, отметил, что на столе полным-полно бумаг и гербовых папок. Работа во всю кипив. Поздравляю с успехом на Марсе, адмирал поднял на меня взгляд. Чем вы так обаяли, удава? Я не рассчитывал, что старый аферист окажется настолько щедрым. Наверное, сказались впечатления от нашего сотрудничества двухлетней давности. Кроме того, он хорошо понимает степень угрозы. О нейтронной звезде вы ему рассказали. Да, пришлось рискнуть и поведать ему самую жуткую тайну нашего тысячелетия. Удав, разумеется, заинтересовался. Главное, вызвать у него интерес, а дальше нашего общего знакомого не остановишь. Есть у него такая полезная черта? Это надо же, пожертвовал сразу три корабля, которые для него дороже родной дочери. Не уверен. Он очень любит Лолиту. Вас эта пленительная сумасбродка тоже очаровала? Удав присылал Лолу на землю для личной беседы со мной. Эх, будь я лет на 40 помоложе... Рискнули за ней приударить? Время не позволило. Прекрасная партия во всех отношениях, усмехнулся Гибери. И для души, и для пользы дела. Ну-ну, не мрачните, я не хотел вас обидеть. Теперь о делах. С историей в Центрополисе вы разобрались недурственно. Мои поздравления. Миша, кажется, ухватился за ниточку, но мы пока не знаем, куда она приведет. Шоу с освободительными армиями закончилось, пусть и не так благополучно, как хотелось бы. У китайцев на уне большие жертвы, почти 800 погибших. Пришлось штурмовать. Закончили два часа назад. Точная информация пока не поступила. Кто за этим стоит, неясно Все захваченные нами, вами, на Марсе боевики, оказались наемниками из самых разных стран. Многие имели раньше проблемы с Интерполом. В течение последнего года их переправляли на планеты Солнечной системы по фальшивым документам через подставную компанию по набору персонала, кормившуюся, вот зиво, при организации объединенных наций и комитете по внеземельным колониям. Копаем в этом направлении. Акция проведена отменно. Спорить не стану, работали профи. Следовательно, любительщиной тут и не пахнет, спросил я. Тогда вывод очевиден. Разработкой занималась некая большая контора. Снимал ей деньгами, возможностями и опытом. Выводы делать преждевременно, Сергей, покачал головой адмирал. Провокации такого масштаба никто не мог ожидать. А главное, вопрос, кому выгодно, остается открытым. Однако, не забивайте себе голову. Пусть работает второй департамент управления имперской безопасности. Далее. Как вам впечатления от Птолемея? Никак. Я их просто не понял. С кем разговаривали? Три андроида с внешним управлением. Имя главного, Иесуд, говорил только он. Два других Кет Катар, что ли, и Мальгут, кажется. Кетер и Мальхут, утвердительно сказал Бибирев. Поздравляю. Вы встретились со всем руководящими элементами Птолемея. Это каббалистические термины, своеобразные плоды древа Сефирот, древа жизни являющегося графической геограммой вселенной. Не читал, честно признался я. Да вам это и не нужно. Древо состоит из сефир, главных чисел или порядков творения. Каждая сефира имеет свое имя. Китер – божественная корона, чистое бытие – вершина древа, Мальхуд – царство и основа материального творения, Есот – соответственно фундамент на котором мир держится объяснение несколько примитивное но общий смысл понятен встречавшаяся с вами троица искусственных разумов отвечает за все важнейшие направления жизни и развития Птолемея. птолемеяесот занимается сферой общения с человечеством и материальной базой без которой и р не смогут развиваться фундаментом основанием их мира кетер нечто вроде тамошнего монарха только выполняет не управленческо-руководящие функции, а является судьей. Скорее, даже судьей, воплощением справедливости, основной программной матрицы. мальхут контролирует появление новых ИР, их иерархию, создание новой нематериальной материи. Адмирал сделал паузу, вздохнул и сказал хмуро. «Черт возьми, натворили мы дел Это ж надо было!» Совершенно незаметно для самих себя создать отдельную, совершенно чуждую людям цивилизацию, рядом с которой инопланетяне из дешевых комиксов, твари с глазками-лампочками и крокодилями-хвостами покажутся братьями родными. «Тогда зачем сотрудничать с Иерптолемеем?» – задал я давно терзавший вопрос. «Пусть живут отдельно, астероида им вполне хватает для мирного существования. Они нам нужны». Равно как и мы им, человек перекрыл в Толемее доступ к реально существующему миру, к производству, к необходимым материалам. Интеллектуальная мощь, сообщества и вер без человеческих рук и гроша ломаного не стоит. А людям сейчас требуются новые прорывные технологии, для создания которых понадобится века. Феномен удава, сумевшего построить Цезарей и использующего казавшуюся еще несколько лет назад чистейшей фантастикой кремния органику, не в счет. Это уникальный человек, и он обогнал наши разработки от силы на 10 лет. Может на 20, не больше. Птолемей с его быстрым временем способен дать нам гораздо больше. Взаимовыгодный обмен. Человек строит их планету, позволяя появиться на свет сотням миллиардов новых эр, а мы получаем продукт интеллектуальной деятельности машинного разума. Продукт лежит в контейнере, который я припёр с астероида? Именно. Надеюсь, первые испытания начнутся поздней весной. Убежден, Толемей одаривает нас технологиями, которые в их мире считаются не просто устаревшими, а абсолютно замшелыми. Мы бы тоже могли вооружить дикаря каменного века арбалетом, сами владея плазменными пушками. И дикарь счастлив, и нам него бы убыток. Причем ир торгуются отчаянно, буквально до визга. Не дать не взять рынок в Одессе. То им не так, это не эдак. Тьфу! Послышался мелодичный гонг. К адмиралу пришел следующий посетитель. Надо полагать, настало время ретироваться. «Сидите!» — махнул рукой Бигарев. Вам будет приятно встретиться с этим человеком? Переборка отошла, я обернулся и довольно хмыкнул. Ну, конечно, наш неподражаемый доктор, благодаря которому мне трижды едва не открутили голову на Геоне и Сцилле. Генератор идей, король разгильдяйства император самоуверенности, отлично играющий свой фирменный типаж сумасшедшей ученой. Ба! Кого я вижу? С порога кабинета заорал Веня Гильгоф, совершенно не обратив внимания на адмирала. «Достойнейший лейтенант казаков собственной персоной. Впрочем, давно уже не лейтенант, а капитан. Да и моя любимая тетя Песя насплетничала, будто монаршья длань и неизменное расположение господина Биберева вознесли вас аж штаб-офицеры. У тетушки знакомые при дворе, а слухи ее профессия. раб «Безумно рад видеть!» «Сразу сообщаю, что мой нос зажил совершенно!» «Надо же, помнит!» Впрочем, тогда он получил по морде совершенно заслуженно, благодаря помянутой самоуверенности, которая едва не свела меня в могилу. Гельгоф оригинал, этого у него не отнимешь. Стандартная форма одежды, затрепанные свитер и джинсы, в особо важных случаях используется клетчатая рубашка. Когда мы встретились с ним впервые в Зимнем дворце на совещании по проблеме с Циллой в январе 2280 года, он носил именно эту сбрую, причем никто даже не пикнул и не обратил внимания. Снова отрасил длинные волосы, очки остались прежними, тоже часть имиджа. Невысокий, невзрачный, но очень умный еврей, как Веня любит себя классифицировать. И не скажешь, что подполковник Грук Суймище орденов и благодарности. «Давненько не виделись, доктор», — поприветствовал я старого знакомого. «Опять играете в опасные игры?» «Что поделать? Не я такой, жизнь такая». «Здравствуйте, Николай Андреевич. Мне разрешат сесть в присутствии высоких особ?» «Разрешат», — кивнул Бигрик. «Можете прямо на пол, я не возражаю». «Благодарю за любезность, но обойдусь». Кресло вполне устроит. Кстати, я уже направлял вам запрос об откомандировании милейшего капитана Казакова в состав моей группы. Нам понравилось тогда работать вместе. Я не ошибаюсь, Сергей? Ничего не выйдет, обойдетесь, с подчеркнутой сухостью ответил адмирал. У господина капитана много других забот. Но то, что вы составляете взаимодополняющую рабочую пару, я не сомневаюсь. Только вам двоим удалось поставить с ног на голову все спецслужбы планеты и почти свести меня с ума два года тому назад. достижение выдающиеся, никто не спорит. Может быть, потом когда-нибудь? Потом так потом, легко согласился Гильго. Не ошибусь, если скажу, что наша дружеская встреча не случайна. Категорически не случайна, доктор. Биберев постучал пальцами по столу. Простой вопрос. Что вы можете сказать о планете Гермес в звездной системе Вольф-360? Хорошая планета, покивал Вене. Большая, почти точная копия Земли. Замечательный живой мир. Надеюсь, параметры и константы перечислять не нужно? Нет? Вот и отлично. А если всерьез, Гермес идеально подходит для эвакуации по всем статьям, кроме одной. исключительно высокая активность Нестабильные звезды Вольф и, как следствие, невероятные геомагнитные возмущения на самом Гермесе. Вся электроника летит к чертовой матери, но постоянным колонистам это вроде бы не мешает. Приспособились. «Капитан, расскажите», — посмотрел на меня адмирал, — «в двух словах». «Иначе не получится», — сказал я, понимая, о чем зашла речь. Удав был очень краток. «Веня, вы помните Юлия Цезаря?» «Разбогатею, куплю себе такой же», — немедленно отозвался Гильгоф. Цезарь недавно летал в систему Арктура альфа волопаса Универсальная точка входа находится рядом с Гермесом. Новый сектор лабиринта гораздо более разветвленный, чем тот, который известен нам. 60 световых лет минимум». Доктор помолчал. Снял очки, протер извлеченным из кармана мятым платочком, водрузил обратно. «В этом кабинете меня никогда еще не разыгрывали», самым серьезным тоном сказал Дима. «И сегодня не 1 апреля, если я ничего не перепутал с датами. За последние 10 лет мы нашли только 4 новых канала в уже известном секторе лабиринта. И считаем это солидным достижением». 60 световых? Получается не меньше 200 новых звездных систем в достижимом радиусе. Так? Солидно. Вернее, было бы солидно, не окажись точки входа в системе Вольфа. Наш стратегический флот не оборудован надлежащей защитой. Два из пяти кораблей могут погибнуть сразу после прыжка к Гермесу. Третий выйдет из строя за несколько минут. Четвертый и пятый тоже. Задачку вы мне задали, ваше высокопревосходительство. Не вам, сказал Биберев. Этот вопрос будет решать, ну, скажем так, другие. Вам, доктор, прямой приказ заняться Гермесом вплотную. Считайте, что этот вопрос стоит выше всех других приоритетов. Срок полгода, пока мы занимаемся подготовкой к первой волне эвакуации. сотрудников подберете сами. Но господина капитана пока не отдам Он поработает на другом направлении. И давайте без лишней помпы. Наш главный девиз — скромность и незаметность». «Я очень постараюсь», — Гильгоф принял несколько отрешенный вид, наверняка уже комбинируя и просчитывая дальнейшие действия. «В таком случае можете идти, господа. Сергей, прежняя каюта оставлена за вами». Отдохните как следует. Вы мне понадобитесь завтра утром. Слушаюсь, господин адмирал. Мы с доктором вышли в коридор, и я совсем было собрался проконсультироваться с ПМК на тему, как добраться до жилого блока, однако сразу получил чувствительный печок локтем под ребра от вени. Знаете, нашу встречу непременно следует отметить. В здешнем буфете подают отличное нефильтрованное пиво, — Настоящее? Живое? Вы не против пропустить по кружечке? — Для вас, доктор, все что угодно. — Тогда вы платите. Я забыл кредитную карту в каюте. — У меня тоже с собой нет. — Шучу. Сотрудников тут кормят и поят абсолютно бесплатно. Пока можно, будем пользоваться сервисом за счет налогоплательщиков.